и, вставая, говорил ослабевшим голосом, Но, «Ну, теперь поцелуй, мошенник!» И они целовались долго-долго. Причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки. А он уж только с блаженством повторял, «Вспомнил, мошенник старика, вспомнил!» И сейчас же усаживал гости и сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик,